Глава тридцать пятая. Я оглядела к р и п т у Рядами, теряющимися в темноте, стояли саркофаги, в которых спали вечным сном великие маги прошлого. Бледный магический свет освещал только маленькую часть огромного пространства. Пахло сыростью, плесенью и пылью. Чернокнижника нигде не было видно. м а ц позвала я его тихо. Где ты? Тишина. Нет ответа. Неужели не дождался? м а ц я двинулась вперед. Может, это все розыгрыш глупая шутка, а он и не думал приходить? Нет, он был серьезен. Вдалеке капала вода, звон капель монотонный, раздражающий. Вдруг он не смог прийти, его отослали по делам. Сомнения усиливались с каждым шагом, а потом вдруг чернокнижник шагнул из-за саркофага. Я все-таки позорно вскрикнула. Почему ты не отвечал, когда я звала? сказала я, стараясь отдышаться. Хотел убедиться, что ты одна. Убедился? Да. Мат скривовато улыбнулся и перешел сразу к делу. Ты знаешь, где Бьянка? Я вздохнула. Она сейчас в белом замке, в окружении видим. Бьянка пыталась с тобой поговорить с помощью какого-то артефакта. Я видела черное зеркало, но ее застала Ория. Что за замок? Деловито осведомился парень. Он находится за т р о л л я м и туманами. В другом государстве людей? Нет, не думаю. Он окружен туманами, но свободен от них. Да, теперь я понимаю. Это точно территория троллей. Объясни. Он был собран. По лицу нельзя было прочесть, что он думает, потому что туда часто наведывается троллей-король. м а ц к и в н у л как будто передвижение т р о л л е в о к о р о л я было для него самым обычным делом. Не густо, но уже кое-что. Почему ты изменил свое мнение? Когда я сказал а пробьянку первый раз, ты не поверил. Письмо? Верховный маг отдал мне якобы ее письмо. Почерк был похож, там были перечислены события, о которых могли знать мы с Бьянкой, но это писала няна. Я многозначительно кивнула, как будто понимала, как м а ц распознал подлог. Как часто в своих видениях ты ее видишь? Можешь узнать точнее, где конкретно утролей она находится? Довольно часто, у к л о н ч и в о ответила я. Не говорит же, что Бьянку я могу увидеть практически в любой момент. Я постараюсь помочь определить место. Вдруг кто-то из ведьм возьмет и назовет его. Мне хотелось ободрить Матса. Расскажи еще про Бьянку. Как она? Ее не мучают? Этот вопрос дался парню нелегко. Он явно страшился услышать ответ. Нет, с ней хорошо обращаются. Но она очень по тебе скучает. Часто повторяет твое имя и верит, что ты ее разыщешь, или она сама найдет возможность убежать. И у нее есть хорошие шансы это сделать, как я поняла. Твоя невеста очень искусна в магии. Он взглянул на меня с подозрением, как будто боялся, что я веду с ним изощренную жестокую игру. Да, она настоящая ведьма. Матц вложил в это слово очень много. Краска смущения прилила к моим щекам. Хорошо, что при с к у д н о м освещении это незаметно. Ты можешь ее увидеть сейчас. Сколько надежды в голосе. И мне было необходимо. почувствовать легкость и контроль над своими в в е д е н и я м и Ладно, сказала я. В этот момент я понимала, сейчас все получится. Бьянка сидела на полу в центре звезды, нарисованной толстым слоем красного порошка. На коленях у нее лежала открытая книга, из которой ведьма зачитывала вслух заклинание. За пределами звезды лежала туго спеленатая женщина. Открыто было только лицо, надо сказать, красивое. и совершенно неживое. Бьянка читала. Вскоре раздались шаги, в комнату вошла еще одна ведьма, которую раньше мне видеть не доводилось. Все так же? у г у Бьянка кивнула и продолжила тянуть заклинание. Бредовая идея оживлять мертвых ничего не выйдет, сказала ведьма. Давай я тебя сменю. Бьянка охотно поднялась. Оказывается, она сидела на шелковой подушке, расшитой сложными колдовскими символами. Ведьма вступила в центр звезды и забрала книгу. Обьянка вышла наружу. Она бросила взгляд на покойницу. Ладно, магичка, слушай сказку. Надеюсь, тебе снятся добрые сны, сказала ведьма и приступила к чтению. Удачи, сказала б ь я н к а и уже сделала шаг к выходу, когда вдруг глаза м е р т в я ч к и распахнулись. В них была тьма, черная и непроглядная, настороженная и очень голодная. Я вздрогнула и выскользнула. изведения. Да, крипта определенно не то место, где хочется оказаться после того, как увидел что-то ужасное. Кажется, м а ц был удивлен не меньше меня. Ник р о м а н д и я сказал он. Даже наши ее сторонятся и стараются не лезть. Для чего они оживляли ее? Понятия не имею. Но Бьянка влипла. Это же безумие, смертельное колдовство. И это все делается по приказу тролля его короля? Не знаю, наверное. Я п о ж а л а плечами. Я просто вижу то, что происходит прямо сейчас, а уж как это объяснить, не всегда понятно. Как обещал. Весома сказал Матц. Добро за добро. Но для начала давай-ка сядем. Он указал на гладкий плоский камень по размеру, напоминающий столешницу обеденного стола. Трещина рассекала серую поверхность ровно посередине. Это древние капища троллей. Тут они то ли поклонялись туману, то ли сжигали своих покойников магов. Потом люди завоевали эти земли, наши маги построили дворец и набили подвал уже своими покойниками. м а ц у усмехнулся. п о ч т е не и в нем не было никакого. Может, на тебя повлияла местная обстановка и тебе привиделось всякое. Опять намекаешь, что я лгу. Его подозрения меня возмутили. Нет, но от страха чего только не кажется. Например, открывшиеся черные глаза. И потом та девка не обязательно была мертвой. Есть декокты и зелья, которые погружают человека или т р о л л я в столь глубокий сон, что и не отличишь от покойника. Парень явно п р и о б о д р и л с я расправил плечи и вздохнул свободно. Ух, могло быть и хуже. Хотя бы Бьянку не окружают всякие ублюдки. Теперь к делу. Он стал серьезен. Я тоже кое-что узнал. Захария на допросах согласился сотрудничать. Он все еще в темнице. Его перевели в комнату получше, но да, он здесь в замке. И согласился помогать Тоссе подчинить твои способности. Матц угляделся в моё лицо очень внимательно. Ты, конечно же, считаешь, что верховный маг добр и благодетелен, печется о людях и всё такое. Только это чушь. Он ни перед чем не остановится, чтобы добиться своих целей. Не знаю точно, на каком методе они остановились, но тебе не позавидуешь. Я стараюсь, чтобы мои видения... Принесли пользу мировинги, мой долг помочь предотвратить нападение варваров или троллей. у г у м а ц взглянул на меня как на идиотку. Красивые слова. Тогда почему ты помогаешь мне? Потому что. Скажи, это важно. Потому что. Я считаю несправедливо вас разлучать. м а ц рассмеялся. Верховного мага очень мало заботит справедливость, но думаю, ты сама это поймешь с твоим тадаром. И тогда мы снова поговорим, а сейчас ты не готова. У н е г о с ж а л и с ь кулаки. Бальтазар Тосса, ублюдок гораздо худшего разлива, чем мой папаша. Я удивилась, как можно так говорить о своем родителе, но я все-таки спросила, кем был твой отец. Грабителем и убийцей. Шутишь? Не все родились в дворцовом квартале. Да уж. Мне сегодня охота поболтать, так что слушай. Он откинулся на камень. и оперся на локти. Как ни странно, рядом с м а ц о м я чувствовал а себя в безопасности, хотя стоило бы остерегаться палача и убийцу потомственного, как выяснилось. Да еще он поносил верховного мага, по чем зря. И мне бы следовало встать уйти, но я этого не сделала, вопреки разуму, вопреки доводам рассудка. м а ц сел на камень и принялся рассказывать. У п а п а ш и была банда из удачливых людей. Они грабили и держали целый город Россу. Мои старшие братья тоже были в семейном деле. Я присоединился в тринадцать лет. Так рано? На мое замечание не обратили внимания. Мне нравилось. А потом еще и магия начала себя проявлять. Я нахватался всяких штук, освоил трюки. Но тут вмешалась матушка. Она сказала: м а ц у нас смышлененький, пусть учится". Ну, я и попал к магам. Было мне то ли пятнадцать, то ли шестнадцать. Учение давалось мне легко, но знаешь. Всегда притила подчиняться. Сама знаешь, какая в башнях дисциплина. Так что через полгода я предпочел покинуть стены школы, сколотил свою б а н д о ч к у славно гуляли, т р я с л и толстосумов. Но потом я встретил Бьянку. Тут матц помрачнел и замолчал. Дальнейшие события я представляла. А где сейчас твои братья и отец? В земле. в Сех переловили да повесили. Мы немного помолчали. Если папаша не прятался и не притворялся... То верховный маг хитрее. Он как паук сидит в центре паутины из лжи, которую сплел. Не собираюсь его обсуждать с тобой. Мне пора. Я поспешила к выходу из крипты. Ты же скажешь мне, где искать Бьянку? – крикнул м а ц мне вслед. Я остановилась. Да. И тебя не беспокоит, что как только я узнаю, сбегу из дворца. Это твое дело, как поступать. Кстати, в качестве благодарности я могу и тебе помочь покинуть гостеприимные стены. Мне это не нужно. С чего бы мне стремиться п р о ч ь отсюда? Матц о т в е с и л мне шутовской поклон. Твое дело соглашаться или нет. Ты что-то там говорила о справедливости. В т о р о п я х я совершенно забыл а спросить, как записка попала ко мне в комнату.